Луиза похолодела от ужаса. На цыпочках подошла к окну, выглянула на улицу. Там никого не было. Но ее пронзило ощущение, что кто-то вот только что оттуда ушел. Глава одиннадцатая. В гостинице Луиза Кантор мучил бессонница. Ей вспоминалось, как она себя чувствовала в самые трудные минуты, когда Аарон сбежал. когда начал слать плаксивы и пьяные письма из питейных заведений по всему миру. И теперь вот опять исчез. А она не смыкала глаз. В попытке прибегнуть к заклинанию тех сил, что удерживали его вдали от нее, она пошла в его номер и забралась в его постель, которой он так и не воспользовался. Но спать все равно не могла. «В голове молниями» — проносились мысли. «Надо ухватить их, пока они не врезались в землю. Что случилось?» «Неужели она все-таки ошиблась?» и он исчез, опять бросил ее и Хенрика. Второй раз потихоньку улизнул. Неужели он действительно настолько жесток, что, разыграв горе, пошел в церковь зажечь свечу в память о покойном сыне, а на самом деле уже решил исчезнуть? Луиза встала, вынула из мини-бара бутылочки. Ей было наплевать, что пить. Она влила в себя водку, шоколадный ликер и коньяк. Алкоголь немного успокоил ее. но, разумеется, это была лишь фикция. Она легла, а в ушах звучал голос Аарона. Ни одному человеку не под силу нарисовать волну. Талантливый художник способен запечатлеть на полотне человеческое движение, улыбку, взгляд. И боль, и страх, как у Гои. Человек в отчаянии, простирающий руки к расстрельному взводу. Все это можно уловить. Все это я видел воспроизведенным, вполне реалистически, но волну никогда. Море постоянно ускользает, волны уворачиваются от тех, кто пытается их поймать. Она вспомнила путешествие в Нормандию. Первое, какое они совершили вместе. Арну предстояло прочитать лекцию о предполагаемом грядущем сближении телефонии и компьютеров. Луиза взяла в университете отпуск и отправилась с ним. Одну ночь они провели в парижской гостинице, где сквозь стены пробивалась восточная музыка. Ранним утром они поездом выехали в Канны. Их страсть не знала границ. аран увлек ее в туалет, где они в тесной кабинке предались любви. Такого Луиза не представляла себе даже в самых смелых фантазиях. В Каннах они несколько часов пробыли в красивейшем соборе города. Она смотрела на Аарона со стороны и думала, «Вот человек, с которым я проживу остаток своих дней». Тем же вечером, после того, как Аарон прочитал свою лекцию, встреченную долгими аплодисментами, она рассказала ему, что пережила в соборе. Он взглянул на нее, обнял и сказал, что чувствует то же самое. Они встретились, чтобы вместе прожить всю жизнь. На следующий день... В немыслимую рань под проливным дождем они на взятом на прокат автомобиле покинули Канны и поехали на побережье, где в июне 1944 года высадились союзники. У Аарона в США был родственник Private Lucas Cantor, рядовой солдат, погибший на Амаха-Бич, еще до того, как высадился на берег. Луиза и Аарон, припарковав машину, отправились... под дождем и ветром бродить по пустынному берегу. аран молчал, замкнувшись в себе. Луиза не хотела тревожить его. Решила, что ему разбередила душу. Но много позднее он признался, что молчал, потому что чертовски промерз от холода и сырости. Какое ему дело до Лукаса Кантера? Кто мертв, тот мертв. Особенно через 35 лет. Но именно там, на побережье Нормандии, он, наконец, остановился... Прервал молчание и сказал, указывая рукой на море, что ни один художник не способен достоверно изобразить волну. Даже Микеланджело не смог нарисовать волну, даже Фидей не сумел изваять ее. Волны, сказал он, показывают людям их ограниченность. Луиза запротестовала, приводила примеры. Маринист Хэг, например. Уж он-то умел воплощать на холсте волны. а все библейские мотивы, изображающие одинокие, брошенные сюда в шторм или море на японских гравюрах. Но аран стоял на своем, даже голос повысил, что удивило ее, поскольку раньше с ним подобного не бывало. «Ни одному человеку не дано запечатлеть волну таким образом, чтобы она, волна, это одобрила», — заявил аран — «и, стал быть, так оно и есть».